12. Заслуженная награда. Я пришёл в себя, лёжа на горячем песке. Солнце нестерпимо слепило, так что едва открыв глаза, я сразу же снова зажмурился. Из парка доносилась развёселая музыка и громкие крики. Надо мной склонились Деррик и Энтони. "Макс, ты в порядке?" обеспокоенно спросил пират. Я повернул голову на бок и выплюнул изо рта набившийся туда песок. От тошнотворного вкуса крови и морской воды меня едва не вытошнило. «Нормально!» — прохрепел я. «Воды дайте!» Энтони исчез из поля моего зрения и тут же появился с большим глиняным кувшином. Я, кряхтя, приподнялся и сел на песок. Спину ломило так, словно я слона на себе таскал. Руки болели и тряслись, как у дряхлого старика. Пля, я чуть зубы себе кувшином не выбил. В кувшине оказался холодный и кислый сливовый компот. Я выпил его столько, что живот надулся, даже дышать стало трудно. Отдуваясь, я протянул кувшин Энтони и спросил. Мы выиграли гонку. Он с энтузиазмом закивал. Конечно, сейчас будет церемония награждения, все только вас и ждут. «Вы идти-то сможете?» «А акула?» Дерек и Энтони переглянулись. Пару секунд смотрели на меня, потом Дерек рискнул спросить. «Какая акула, Макс?» «Здоровенная, с огромной пастью и острыми зубами. Она еще гналась за нами и чуть не откусила мне задницу». Энтони поставил кувшин на песок и выудил из кармана платок. «Как бы вам сказать, Макс, кроме вас никто не видел никакой акулы». В каком смысле никто не видел? А куда же она делась? Макс, сказал Дэрик. Вот потому я и хожу в три уголки. Пират снял свой головной убор, вытер его рукавом и снова напялил на голову. А тебе видать голова напекло крепко, вот и привиделась акула. Ну ты не расстраивайся, гонку-то мы выиграли. Теперь есть денежки, чтобы тебя лечить. Только ты уж выздоравливай поскорей, чтобы на корабль осталось. — А то врачи в Мазамбуне знаешь, какие цены ломят. — Энтони, как ты думаешь, может, королевский доктор вылечит Макса бесплатно, раз уж у них с принцессой намечаются Дерек? — Как можно строже, — сказал я. — А что, не так, что ли? И тут глаза пирата засияли. Он подпрыгнул и возбужденно спросил меня. — Макс, а ты точно видел акулу? И она чуть не откусила тебе задницу? — Ну да, — сомнением кивнул я. Честно говоря, теперь я и сам старался убедить себя, что акула мне померещилась. Кому охота прославиться сумасшедшим? Так это была магия, убеждённо заявил пират. Древняя магия гольфов. Она всё-таки сработала и помогла нам выиграть гонку. Знаешь, почему я так думаю? Почему? Потому что крак там у у тебя из задницы брали. Вот океан и помог тебе её спасти. Ну, как сумел При помощи Энтони и Эдерика я кое-как поднялся на ноги и заковылял к трибуне, где беспокойно топтался дедушка-король. Видьмо, он не доумевал, почему затягивается церемония. Королева спокойно дремала в своём кресле. Ей даже музыка не мешала. Вот это я понимаю, стальные нервы. Если принцесса пошла в бабулю, мне придётся это учитывать. Принцесса стояла рядом с бабулей Она по-прежнему была одета в светло-лимонное платье и всё так же прекрасна. При взгляде на неё у меня даже спина почти прошла. Стоило нам подойти к трибуне, как музыка стихла словно по волшебству. Народ потянулся на церемонию награждения. Я беспокойно огляделся, но Мартина с дружками нигде не было. Оно и к лучшему, боязть из меня сейчас никакой. Энтони помог мне влезть на трибуну. Дерек стоял рядом и даже снял треуголку из уважения к королю. Король произнес короткую, но очень горячую речь. Суть ее сводилась к тому, что он очень рад победе городской команды и все такое. Потом Антони выступил от имени муниципалитета. Пока он говорил, Дерек пихнул меня локтем в бок и спросил, «Как думаешь, Макс, не зажили-то они наши денежки?» К несчастью, именно в этот момент помощник бургомистра умолк, и вопрос Дэрика услышали все. Толпа у трибуны взорвалась весёлым смехом. Король растерянно улыбнулся, а Энтони и принцесса сделали вид, что ничего не заметили. Деньги принесли в красивом резном сундучке из светло-жёлтого дерева с тёмными прожилками. Могли бы и в пакете вручить, мы с Дэриком не обиделись бы. Но король должен соответствовать высокому статусу даже в мелочах. Горожане бурно аплодировали. Кое-кто бросал на нас завистливые взгляды. Еще бы! В их глазах мы с Дереком были пришлыми и ужасно ушлыми прохиндеями. Заявились в город неизвестно откуда, покатались на бревне и хапнули столько денег, сколько некоторым и за полжизни не заработать. Но большинство горожан просто радовались от души. В виселье добавил Деррик. А заполучив сундук, он без церемонно открыл его и прямо на помосте уселся пересчитывать денежки. Пират доставал из сундучка серебряные монеты и ставил аккуратными столбиками. Потом, шевеля губами, принялся пересчитывать столбики. И при этом не обращал никакого внимания на короля и королеву. Энтони попытался было обойти Деррика, но доска прогнулась, и несколько монет покатились по помосту. Дэрик бросился их ловить, ему помогали стражники и чиновники. Наконец деньги были собраны и пересчитаны. Дэрик своими руками сыпал их в сундучок, захлопнул крышку и довольный уселся сверху. Завтра прямо с утра пойдём покупать лодку, Макс, заявил он мне. Я же говорил тебе, что всё получится. Несколько секунд я топтался в нерешительности, а потом махнул рукой на этикет и направился прямиком к принцессе. Чёрт его знает, как тут у них полагается, но с девушкой лучше быть настойчивым, чем нерешительным. Это я знал точно. Проходя мимо короля и королевы, я вежливо поздоровался. Король доброжелательно кивнул в ответ. Бабушка-королева продолжала вязать. Кажется, она вообще меня не заметила. Я подошёл к принцессе, откашлялся и заговорил: "Ваше высочество, разрешите пригласить вас И тут меня перебили. Весёлый женский голос закричал из толпы. Макс, эй, Макс! Это была Любечка. В зелёной сотливом блузке и светло-серой юбке она была чудо как хороша. Макс, заливаясь смехом, закричала Любечка. Неужели ты разбогател? Заглянешь сегодня вечером, а может, переедешь на совсем? Тебе же понравился мой кофе? Ох, как же не вовремя тебя принесло, красавица ты моя. Прилестный ротик принцессы удивлённо приоткрылся. Она с любопытством покосилась на Любечку, а потом хихидна уставилась на меня. А вы, оказывается, пользуетесь популярностью в нашем городе, Макс. Не без этого, блин. Прошу прощения, ваше высочество. Я повернулся к Любечке. Прости, дорогая, но я по-прежнему нищий, как портовая крыса. А разбогател у нас Дерек. Видела, как он пересчитывал свои сокровища? Дерек? Тот, что в шляпке? А Любечка внимательно осмотрела растерявшегося пирата и заклюла: "А ничего такой хорошенький". Дерек нерешительно заёрзал на шкатулке с деньгами. Наютц сквозь толпу протиснулась Жаннет. На её плече сидел грустный попугай. Увидев Деррика, он радостно захлопал крыльями и заорал: "Здорово, бродяга!" Жанет нахмурила брови и нависла над Любичкой. Дамы принялись увлечённо делить Деррика. Его мнение при этом никто учитывать не собирался, а я вернулся к прерванному разговору с принцессой. Итак, Ваше высочество, какой ресторан в Мазамбуне вы предпочитаете? Принцесса чуть приподняла брови. "Макс, а вы не хотите объяснить мне, что происходит?" Она показала глазами на Любечку. "Откровенно говоря, нет. Не люблю оправдываться. Это очень вредная привычка, не находите?" Принцесса задумалась. "Пожалуй. Рад, что наши взгляды совпадают. Так какой ресторан вы порекомендуете?" "В пышных розах хорошая фландская кухня и настоящий живой оркестр." Прекрасно. Вы свободны завтра вечером. Да. Как же я обожаю, когда девушки говорят: "Да". На принцесса произнесла это короткое слово так, что у меня сердце ёкнуло и забилось вдвое быстрее, чем обычно. В таком случае, завтра после обеда я зайду за вами во дворец. А сейчас прошу прощения, но нам пора, срочные дела. Я вежливо поклонился королю и королеве. Одной рукой ухватил растерянного Дерика, а другой Энтони, и потащил их подальше от трибуны. Погоди, Макс, отбивался Дерик. Мне надо поговорить с Жаннет. Не сейчас, дружище. Поверь, она не в подходящем настроении. А у нас срочное дело. Что за дело? заинтересовался Дерик. Мы должны положить деньги в банк. Энтони, у вас в городе есть банк? Конечно, Макс. У нас есть два банка: Королевский банк и банк торгового общества Мозамбуни. Хм. Задумался я. Нет, нам выбирать не приходится. Наши денежки должны поддержать королевскую власть. Я в этом кровно заинтересован. Энтони, вы покажете нам, как пройти к королевскому банку? Эй, Макс, погоди. Дерек изо всех сил упёрся ногами в мостовую. Зачем это нам класть наши денежки в банк? Затем, что мы пока не нашли подходящую лодку, Дерек. А искать её придётся в порту. Ты же не собираешься таскаться по порту с ящиком под мышкой. Мы можем оставить деньги у Жаннет. А то уверен, что в этом чудесном городе нет грабителей. Хочешь, чтобы Жаннет была в опасности? Я буду её защищать и деньги тоже. А кто будет выбирать лодку? Дерик снова открыл рот, но не придумал, что возразить. К тому же, в спор вмешался Энтони. В королевском банке ваши деньги будут в полной безопасности. Даже если случится невероятное, и банк ограбят дочество, король из своих средств выплатит пострадавшим все до последней песевы. Так записано в уставе банка. «Слышал, дружище?» — торжествующе сказал я Дереку. «Какой молодчин этот дедушка-король!» «Кстати, Энтони он какой глокт по счету?» Брови Энтони удивленно поднялись, затем он рассмеялся. Нет, Макс, династия Глоктов прервалась больше 300 лет тому назад. В результате очередного смертоубийства, понимающе спросил я. Как вы догадались, Макс? поразился Энтони. Это было не трудно. Ну, действительно, во время охоты на Глокта VII коварно напал его двоюродный племянник со своими рыцарями. Глокт VII и его свита мужественно отбивались. Когда подоспела остальная охрана, все уже были мертвы, кроме королевского оруженосца Тарила. Он своими руками заколол предателя и двух его помощников. Детьми Глокт VII обзавестись не успел, поэтому королём выбрали этого самого Тарила. Но он не захотел становиться Глоктом VIII, а приказом изъявить себя просто королём Тарилом, и все его наследники уже носили собственные имена. Какой демократичный монарх. Одобрительно заметил я: "И всё же, Энтони, как зовут нынешнего короля? Мы как-то не успели познакомиться". "Король Атих". "А знаете, что я думаю?" вдруг заявил Деррик. "Мы не знали, но заинтересовались. Я обдумаю, что этот самый Тарил неплохо воспользовался моментом. Попробуй разбери теперь, защищал он короля или?" встревоженно сказал Энтони. Ещё 50 лет назад за такие предположения отрезали язык и вешали на городских воротах. Дикари, сварливо заметил Деррик. А теперь, поинтересовался я. Теперь просто сажают в яму с пауками. Но там тоже не весело. До банка мы не добрались. На центральной площади я увидел двухэтажный особняк из жёлтого кирпича со стеклянной дверью. На вывеске возле двери строгими золотыми буквами было написано «Агентство толкований. Гадания по руке. Гороскопы. Толкование снов и видений. График работы. Понедельник-суббота с девяти до девятнадцати часов. Выходной день. Воскресенье». Я затормозил так, что Дерек врезался носом и углом шкатулки в мою ягодицу. «Постойте-ка, это что здесь такое?» Энтони мельком глянул на надпись и пожал плечами. «Хорошее агентство. Пожалуй, лучшее в Мазамбуне. Я сам им пользуюсь. Хотите зайти?» «Погодите», — удивился я. «Вы хотите сказать, что это не шарлатанство?» Теперь уже удивился Энтони. Он поднял брови и вытер платком лоб. «Разумеется, нет. В расчете предсказаний используются самые передовые научные методы. А почему вы решили, что здесь кроется обман?» Блин, она не рассказывает же ему о суевериях моего родного мира. Эта лекция не на 1 час, а я мечтал добраться до кровати и спаться. Неважно, уклончиво ответил я. Это врождённое недоверие. Мне нужно сюда зайти. Это очень правильное решение, Макс, важно сказал Энтони. Врождённое недоверие к точным наукам надо преодолевать, иначе вы рискуете впасть в невежество. Тут он заметно смутился. Я не хочу сказать, что вы невежда, но согласитесь, куда проще жить, зная, что тебя ждет впереди. Конечно, Энтони, я нисколько не обиделся на вас, поверьте. С этими словами я потянул на себя тяжелую стеклянную дверь. На пороге меня поджидало очередное потрясение. За полированной стойкой сидела настоящая эльфийка. Остроухая, золотоволосая, с милым выражением на умном лице. Прямо над её головой на белой стене висели большие круглые часы в позолоченном корпусе. Часы показывали без пяти минут 3. "Здравствуйте, господа", улыбнулась Эльфийка. Звук её голоса напоминал журчание горного ручейка. Дерек немедленно приосанился, встряхнул с головы треуголку и пригладил непослушные вихры. Я незаметно наступил ему на ногу. По мне прожанет дружище в её нежных руках судьба твоего попугая. Вы желаете воспользоваться услугами нашего агентства, спросил эльфийка. Что вас интересует? Свадебный гороскоп? Тут она окинула взглядом сначала меня, а потом Деррика и два заметно покачала головой. Пожалуй, нет. Тогда финансовый астрологический прогноз? Видимо, по инициативности не было сильной стороной эльфов. На роль финансиста из настроек подходил разве что Энтони. Я решил не дожидаться, пока эльф ико перечислит все возможные варианты. Это могло затянуться до вечера, а у нас с Дериком имелись определённые планы. Улыбнувшись как можно обаятельнее, я сказал: "Я бы хотел проконсультироваться со астрологом насчёт своего будущего и узнать толкование одного странного сна". Понимаю, закивала эльфийка. Вы правильно сделали, что выбрали наше агентство. Только у нас вы получите полный комплекс услуг, включая нетрадиционные методы. Одну минуту. Я узнаю, кто из наших специалистов сейчас свободен. Присядьте пока сюда. Она изящным жестом указала на мягкий кожаный диван, стоявший у окна. Диван был таких размеров, словно к астрологам полагалось приходить исключительно большими компаниями. Энтони опустился на диван, облегчённо выдохнул и достал из кармана свой неизменный платок. Дерекс размаху плюхнулся на мягкие подушки и задрал ноги к потолку. Отличный диван, Макс, одобрительно кивнул он мне. Когда купим лодку, непременно поставим такой же в кают-компании. А что за сон ты хочешь растолковать? Тот, в котором мне снился твой дедушка, рассеянно ответил я. В этот момент я решал для себя сложный вопрос: знакомиться с Эльфийкой или нет. Разумеется, у меня открывались некоторые перспективы с принцессой, да и Любечку нельзя было забрасывать со счетов. Но Эльфийка чудесное, сказочное создание. Нет, такой шанс упускать нельзя. "Это замечательно, Макс", подпрыгнул Дерек. «Пусть астролог допросит дедушку и узнает про его клады!» Дерек наклонился к моему уху и прошептал. «Пообещай, что мы возьмем астролога в долю. Только больше десяти процентов не давай!» «Может быть, вы хотите кофе?» — поинтересовалась эльфийка. «Я приготовлю. Это займет всего пару минут». В эту минуту часы над стойкой издали мелодичный звон. Девушка просияла. «Или чего-нибудь покрепче?» Сейчас уже можно. Глаза её странно заблестели. Я поматал головой. Спасибо, но у нас ещё дела, мы торопимся. Но вот вечером. Не обращая внимания на мой отказ, эльфийка грациозно скользнула обратно за стойку и достала из-под неё большую бутылку тёмно-зелёного стекла. "Вы уверены, что не хотите?" Она приглашающе махнула бутылкой в нашу сторону. "Не хотим", твёрдо ответил я, придерживая Деррика. Эльфийка одним движением откупорила бутылку и запрокинула её карту. На жидкость весело забуркло. Анимеф от удивления я следил, как спиртное стремительно вливается в изящный эльфийский ротик. Через 10 секунд бутылка опустела. Эльфийка небрежно швырнула её в корзину для мусора. Туда же отправилась пробка. Подождите здесь, прошептала девушка и упархнула куда-то в глубие здания. Ничего себе, изумлённо пробормотал я. проводив её взглядом. А потом повернулся к абсолютно спокойному помощнику бургомистра. Энтони, вы это видели? Она эльфийка, Макс. Ответил Энтони таким тоном, словно это всё объясняло. А что, все эльфы в вашем городе пьют спиртное прямо на рабочем месте? Эльфы пьют всегда и везде, ответил помощник бургомистра. Это вот требуют их метаболизм. Именно спиртное помогает им так долго сохранять молодость и цветущий вид. Кроме того, они совершенно не пьянеют, если придерживаются меры, конечно. Упомянутый Энтони способ сохранять молодость заинтересовал меня. Интересно, сколько лет этой красотке? А лет довести, я полагаю, пожал плечами Энтони. Совсем молоденькая. Нужно ли говорить, что в этот момент я искренне и горячо позавидовал эльфам? Молоденькая двухсотлетняя пьяница выпрыгнула из-за двери и ослепительно улыбнулась. Господин Горинт ожидает вас. Пройдите за мной.